Глава 4. Однажды утром в декабре, отправляясь на лекцию судопроизводства, ему показалось, что на улице Сен-Жак гораздо больше оживления, чем обыкновенно. Студенты поспешно выходили из кафеен, или же настежь растворив окна, переговаривались друг с другом через улицу. Лавочники выйдя на тротуар, тревожно посматривали на них. Кое-где запирали ставни. А когда он дошел до улицы Суфло, то увидел большую толпу вокруг Пантеона. Небольшие кучки молодых людей, человек от 5 до 12, расхаживали, сцепившись руками и подходили к более многочисленным группам, стоявшим там и сям. В глубине площади у самой решетки, люди в блузах произносили речи, между тем как городовые в треуголках на бикрень, и заложив руки за спину, бродили вдоль стен. И каменные плиты звенели подмерными ударами их тяжелых сапог. У всех был вид таинственный и ошеломленный. Очевидно, чего-то ждали. У каждого на языке вертелся вопрос, но его сдерживали. Фредерик очутился рядом с белокурым молодым человеком приятной наружности, с усами и заостренной бородкой, по моде ещё голиев времён Людовика XIII. Он обратился к нему с вопросом о причине беспорядка. Я не знаю, отвечал тот. Да и они не знают. Это нынче в моде, вот так штука. И он разразился хохотом. Просьбы о реформах, для которых собирались подписи в здании Национальной гвардии, в связи со всеобщей переписью гюмена и некоторыми другими фактами, в течение последних шести месяцев вызывали в Париже необъяснимое сборище людей. И это повторялось так часто, что в газетах перестали об этом упоминать. Он их недостаёт рельефности и яркости, продолжал сосед Фредерика. И это доказывает сударь мой, что мы выродились. То ли дело в доброе старое время, хоть бы при Людовике XI, Зри веเดтельство Бенджамина Констана. Шкалерык куда лучше бунтовали. А нынче они смирны как бараны, глупы как пробки, только на то и горятся, чтобы торговать бакалей. Упаси бог. И вот что нынче называется учащейся молодежью. Он широко развёл руками, как Фредерик Леметр в роли Рабера Макэра. Учащайся молодёжь, прими моё благословение. Потом обращаясь к трепичнику, который рылся в устричных раковинах перед дверью винного погребка, он спросил его: "И ты тоже принадлежишь к учащейся молодёжи?" Старик поднял голову и обратил к нему безобразное лицо с седой бородой среди которого торчал красный нос и бессмысленные глаза полупьяного человека. Нет, ты мне кажешься одним из тех людей подозрительной наружности, которые в толпе сыплют золото без счёту. О, сыпь, почтеннейший сыпь, о большая меня сокровищами Альбиона. Oh, English, я не отказываюсь от даров Артоксиаркса. Поговорим о таможенном союзе. Кто-то тронул Фредерика за плечо. Он обернулся и увидел Мартинона бледного как полотно. "Ну вот", сказал он с глубоким вздохом. "Опять бунтуют". Он ужасно боялся, как бы его не впутали, и горько жаловался. Особенно пугали его блузники, потому что он подозревал их в принадлежности к тайным обществам. "Да разве есть у нас тайные общества?" воскликнул белокурый юноша с усами. "Это старая сказка, которой правительство пугает лавочников". Мартинон посоветовал ему говорить потише из опасения полиции. А вы еще верите в полицию? Впрочем, как знать? Быть может, и я тоже переодетый полицейский. И он посмотрел на него так значительно, что Мартинон растерялся и не вдруг понял шутку. Толпа теснила их, и все трое принуждены были стать на крылечко, откуда через коридор был вход в новые аудитории. Но вот толпа раздвинулась сама собой, многие сняли шляпы, Приветствовали славного профессора Самуэля Рандело, который в толстом пальто, в серебряных очках, пыхтя от его одышки, тихими шагами шел на лекцию. Этот человек был одной из юридических знаменитостей XIX века, соперником какого-нибудь Захария или Рудорфа. Он недавно был возведен в Пэры Франции, но это нисколько не изменило его привычек и обихода. Все знали, что он беден, и окружали его отменным уважением и почётом. Тем не менее, из глубины площади раздались голоса. «Долой Гизо, Долой Притчарда! Долой продажных, Долой луи Филиппа!» Толпа двинулась, и, загородив ворота во двор, которые были заперты, мешала профессору пройти дальше. Он остановился у крылечка. Вскоре его увидели на верхней третьей ступеньке. Он заговорил, но ржание толпы заглушало его слова. Он был любим за несколько минут перед тем, но теперь уж его ненавидели как представителя власти. Каждый раз, как он попытался возвысить голос, поднимался крик. Он величавым движением пригласил студентов следовать за собой. В ответ на это все заорали. Он презрительно пожал плечами и ушел в коридор. Мартинон воспользовался случаем и исчез в то же время. Вот подлец, сказал Фредерик. Человек осторожный, сказал его сосед. Толпа разразилась рукоплесканиями. Удаление профессора было её победой. Во всех окошках появились головы любопытствовавших. Одни затянули марсельезу, другие предлагали идти к квартире Беранже, «К Клофиту, к Шотбриану, к Вальтеру. Заревел молодой человек с белокурыми усами. Городовые старались ходить в толпе, уговаривая как можно мягше. Расходитесь, господа, расходитесь, идите по домам. Кто-то закричал: "Долой убийц!" Это была обидная кличка, применявшаяся к полицейским со времени сентябрьских беспорядков. Все закричали тоже. Поднялся вой и свист против служителей общественного порядка. Они начинали бледнеть. Один не воздержался и наметив юношу мелких размеров, который, подойдя слишком близко, хохотал ему прямо в лицо. Так его толкнул, что тот отлетел за пять шагов и упал навзничь перед винным погребком. Толпа подалась назад, но в ту же минуту полицейский сам грузно повалился на мостовую, сшибленный с ног каким-то богатырём с громадными волосами, которые точно пучки пакли торчали из-под его клеёнчатой фуражки. Он уже несколько минут стоял на углу улицы Санджак где остановился поглазеть на происшествие. Но тут поспешно поставил на тротуар большой картон, который куда-то нёс, одним прыжком навалился на городового и, подмяв его под себя, тузил кулаками по лицу. Остальные городовые подбежали на помощь товарищу. Богатырь был такой силач, что они вчетвером едва сладили с ним. Двое тащили его за шиворот, двое дёргали за руки, пятый наносил ему удары коленкой в поясницу. И все обзывали его разбойником, убийцей, бунтовщиком. С обнаженной грудью, в разодранной одежде, он продолжал свидетельствовать о своей невинности, говоря, что не мог равнодушно видеть, как бьют подростка. Меня зовут Дюсардье. Я служу у братьев Валенсар в магазине кружев и моды на улице Клери. Где моя картонка? Мне нужна картонка. И он опять повторял. Дю Сардье, в улице Клери, моя картонка. Однако он утих, и с видом стойко дозволил отвести себя в полицейский участок улицы Декарт. За ним двинулась порядочная толпа. Фредерик и молодой человек с усами шли непосредственно за городовыми, восхищаясь поступком приказчика и возмущённые грубостью начальства. По мере того, как они подвигались вперёд, толпа редела. Городовые, оглядываясь по временам, обращали к публике свирепые лица. Тогда крикуны, видя, что больше делать нечего, и зеваки, рассудившие, что не на что глядеть, понемногу стали отставать. Встречные прохожие, глядя на Дюсардье, предавались вслух обидными предположениями на его счет. Одна старуха, стоя у своего порога, даже прямо закричала, что этот, наверное, булку украл. Такая несправедливость еще усилила раздражение двух приятелей. Наконец они подошли к жандармскому посту. Толпа состояла теперь не более, как из 20 человек Увидав солдат и эти разошлись Фредерик и его новый товарищ отважно потребовали чтобы им выдали на поруки того кого только что отвели в тюрьму Сторож пригрозил что если они не уемутся их самих посадят туда же они потребовали местного начальника объявили ему свои имена звания сказали что оба студенты юридического факультета и утверждали что узник их товарищ Их попросили в комнату с голыми штукатуренными стенами, вдоль которых стояли четыре закопчённые скамьи. В задней стене открылось окошечко, и в нём появилась здоровенная физиономия Дюсардье. Его всклокоченные волосы, маленькие честные глаза и толстый нос с приплюснутым концом смутно напоминали морду хорошей, доброй собаки. "Признаёшь нас?" сказал Гюсане. Так звали юношу с усами. "Как же?" смущенно пролепетал Дюсардье. Ну, полно дурака корчить, продолжал тот. Всем известно, что ты наш товарищ, студент-юрист, как и мы. Они мигали ему, делали знаки. Гюсардье ничего не понимал. Подумав с минуту, он вдруг спросил: "А как же моя картонка?" Фредерик возвёл глаза к небу с безнадёжным видом. Гюсанен нашёлся. "Твоя картонка? Ах, да, это так куда ты прячешь записки нашего курса. Как же, как же, успокойся, она цела." Они опять начали делать ему знаки. Дюсардье понял только что, они пришли с тем, чтобы оказать ему услугу, и замолчал, опасаясь скомпрометировать их. И кроме того, ему было ужасно совестно, что его повысили в звание студента наравне с этими молодыми людьми, у которых руки были такие белые. Не хочешь ли кому-нибудь что-нибудь передать через нас? спросил Фредерик. Нет, спасибо, не надо. А как же родители? Он понурил голову и молчал. Бедный малый был подкидыш. Оба приятеля были в недоумении, что же он молчит. Есть ли с собой табак и всё, что следует? продолжал Фридрих. Дюсардьена щупал у себя в карманах и вытащил обломок трубки. Трубка была великолепная, пенковая, с чубучком из чёрного дерева, с серебряной крышечкой и янтарным мундштуком. Вот уже три года, как он трудился возвести её в перл-создание. Держал трубку в замшевом чехле, курил из неё как можно медленнее, никогда не клал её на мрамор и каждый вечер вешал её на ночь у изголовья своей кровати. Примечание. Возводить в перл создание. Устаревшее книжное. Преувеличивать какие-либо положительные качества, считать идеальным что-либо. И вот что от неё осталось. Он потряхивал эти осколки в руке, из-под ногтей которой сочилась кровь, и, опустив голову на грудь, был открыв губы, пристально созерцал эти развалины своей радости, не грустными глазами. Дать бы ему хоть сигар, что ли, тихо сказал Гюсане, опуская руку в свой боковой карман. Но Фредерик уже выложил ему на край кошечка свой набитый портсигар. На вот, возьми. Прощай. Не падай духом. Дюсардье так и кинулся к двум протянутым ему рукам, и страстно пожимая их, голосом прерывающимся от слёз говорил Как это мне? Мне? Приятели уклонились от выражения его признательности и выйдя вместе отправились завтракать в кофейню Табуре против решётки Люксембургского сада. Разрывая бифштекс, Гюссанн сообщил товарищу, что пишет статейки для модных журналов и составляет рекламы для художественно-промышленного листка. У Жакарну, сказал Фредерик Вы с ним знакомы? Да. Нет. То есть, видал его, встречался. И он небрежно спросил, видает ли гюссана жену Жака Арну. Иногда видаю, отвечал студент. Фредерик не решился расспрашивать дальше. Этот человек сразу занял в его жизни громадное место. Он заплатил по счету за обоих, и Гюссане не подумал протестовать. Симпатия была обоюдная. Они обменялись адресами, и Гюсане дружелюбно пригласил его вместе пройтись до улицы Флёрюс. Дойдя до середины сада, сотрудник Арно вдруг остановился, задержал дыхание, скорчил ужаснейшую гримасу и запел петухом. Тогда все соседние петухи отозвались на его голос продолжительным кукурику. -ку -ку». "Это условный знак", сказал Гюсане. Они остановились около театра Бабино перед домом вход, в который был через крытый коридор. В слуховом окне чердачного помещения среди капуцинов появилась молодая женщина, простоволосая в одном корсете и обеими руками облокотилась на окраину водосточной трубы. "Здравствуй, мой ангел, здравствуй, кошечка", сказал Гюссана, посылая ей воздушные поцелуи. Он толкнул ногой калитку и исчез. Фредерик прождал его целую неделю. Он не смел идти к нему, чтобы тот не подумал, что он ожидает оплаты за уплаченный завтрак. Но он искал его по всему кварталу. Наконец, однажды вечером они встретились, и Фредерик повел его в свою квартиру на Наполеоновской набережной. Беседа была длинная, оба отводили душу. Предметом честолюбия для Гюссана была театральная слава и театральные барыши. Он сотрудничал в водевилях, не попавших на сцену и у него была масса всяких планов. Он писал куплеты, некоторые из них тут же пропел. Заметив на полке том Гюго и том Ламартина, он разразился насмешками над школой романтиков. Что это за поэты? Нездравого смысла, неправильного языка, и главное, они совсем не французы. Он льстил себя надеждой, что основательно знает свой язык, и разбирая великолепные фразы, разрывал их на кусочки с той вздорной строгостью, С той академической щепетильностью, какими отличаются люди резвых нравов, когда берутся судить о серьезных произведениях искусства. Фредерик почувствовал себя оскорбленным в лице своих любимых авторов. Ему хотелось прекратить этот неприятный разговор. Отчего бы не попробовать сейчас же пустить в ход те слова, от которых зависит счастье его жизни. И он спросил у этого литературного прихвостня: "Не может ли он ввести его в дом Арно?" Ничего нет легче. Можно хоть завтра. На этом они условились и разошлись. В назначенное время Гюсане не пришел. Также пропустил он и три других срока. Наконец однажды в субботу около четырех часов он явился. Наняв извозчика, он воспользовался случаем и заодно заехал сначала во французский театр, закупленным билетом в ложу Потом побывал у своего портного, у белошвейки, останавливался у привратников писать какие-то записочки. Наконец они приехали на бульвар Монмартр. Фредерик прошел через магазин, поднялся по лестнице и вошел. Арну узнал его, увидав в зеркало, перед которым писал за своей конторкой и не переставая писать, поздоровался с ним, подав ему руку через плечо. Пять или шесть человек стоя наполняли узкую комнату с одним окном, выходившим во двор. На задней стене, внутри Алькова, стоял диван, крытый коричневым штофом. А по сторонам его были портьеры из той же материи. На камине, заваленным бумагами, помещалась бронзовая статуя Венера, а по бокам симметрично были расставлены два канделябра с розовыми свечами. Направо у этажерки, набитой картонками, сидел в креслах господин со шляпой на голове и читал газету. Стены были тесно увешаны эстампами и картинами редкими гравюрами или рисунками современных мастеров с надписями, которые свидетельствовали об искренней любви и преданности их авторов к особе Жака Арну. "Как живёте можете?" сказал он, обернувшись к Фредерику. и не дожидаясь ответа, тихо спросил у Гюссане: "Как без зовут вашего приятеля?" А потом, возвысив голос: "Не хотите ли сигарочку? Вон на тажерке, в ящике художественно-промышленное заведение, помещавшееся в центральном пункте Парижа, было удобным местом сборищ, нейтральной территорией, на которой соперники по части художеств встречались на равной ноге. В этот день там были Антенор Бреф, портретный живописец, писавший королей, Жюль Бюрье, своими рисунками начинавший доставлять популярность военным действиям в Алжире, карикатурист Самбас, скульптор Вурда и ещё другие. Но ни один из них не соответствовал предвзятому представлению студента. Они держали себя просто, говорили вольно. Известный мистик Лавариас рассказал непристойную сказку, а знаменитый Гитмер, изобретатель восточных пейзажей, оказался в шерстяной вязаной фуфайке под жилетом и на обратном пути домой поехал в омнибусе. Разговор шел сначала о некой Аполлонии, которая была прежде натурщицей. А Буриер уверял, что видел её как-то на бульваре, в коляске четвернёй с фаретером. Гюссана объяснил такое превращение целым рядом богачей, которые её содержали. Вишь, ведь какой знаток, всех женщин Парижа знает, сказал Арну. После вас коли останется государь!» — отвечал беспардонный юноша, отдавая ему честь по-военному, в подражание тому гренадеру, который поил Наполеона из своей фляжки. Потом заговорили о нескольких картинах, на которых была изображена голова Аполлонии. Досталось отсутствующим собратьям. Девились тому, что они берут за свои произведения такие непомерные цены, и все жаловались на то, что сами зарабатывают слишком мало. В эту минуту вошёл человек среднего роста, в сюртуке, застёгнутом на одну только пуговицу, с очень живыми глазами, с виду как будто сумасшедший. Как вы все, господа, мелко бродите? сказал он. Ну что за беда, скажите на милость. Небось, старики величайшие мастера своего дела и не думали о миллионе. Кареджо Мурильо Пиллерена не забудьте, вставил самбас. Но тот, не обратив внимания на эпиграмму, продолжал разглагольствовать с таким жаром, что Арну два раза должен был ему повторить. Вы нужны моей жене в четверг, не забудьте. Эти слова снова навели Фродирика на мысли о госпоже Арну. Чтобы попасть к ней, вероятно, нужно пройти за портьеру, что рядом с диваном. Арну понадобился носовой платок, и он только что растворился в эту самую дверь. Фредерик заглянул туда, увидел у противоположной стены умывальный стол и больше ничего. В эту минуту из угла у камина послышалось какое-то рычание. Это ворчал господин в кресле, читавший газету. Он был ростом 5 футов и 9 дюймов. Его глаза были наполовину закрыты тяжёлыми веками. Волосы были седые, осанка величавая. Его звали Режембар. "В чём дело, гражданин?" спросил его Арну. "Ещё одну пакость сделало правительство. Это значило, что отставили одного школьного учителя". Пелерен начал сравнивать Микеланджело с Шекспиром. Дитмер собрался уходить. Арну догнал его и сунул ему в руку два банковых билета. Гюсана, думая, что настал благоприятный момент, подошёл к Арно. Нес благотворительный любезный подрон дать мне авансом. Но Арну уже сел и недовольным тоном выговаривал старику с корядного вида в синих очках. Нечего сказать. Хороши вы, дядя Исаак. Целых три картины провалили. И все меня на смех подымают. Ведь уж пропали, они теперь все знают, куда из ними денусь. В Калифорнию их, что ли, посылать? К чёрту, да молчите лучше. Специальность этого старца состояла в том, что он подделывал внизу картин подписи старых мастеров. Арну наотрез отказался платить ему и грубо его выпроводил. Но тотчас меняет он вежливо раскланился с господином в орденах, щеголевато одетым, с седыми бакенбардами и в белом галстуке. Облокотясь на подоконник, он долго разговаривал с ним с приторной любезностью, но вдруг разразился восклицанием: Э, ваш сиятельство, У меня в маклерах не бывает недостатка. Граф, по-видимому, согласился на сделку. Арно отсчитал ему 25 червонцев и воскликнул, как только тот вышел на улицу. Вот несносные люди эти аристократы. Все мерзавцы, пробормотал режим бар. Время шло, и Арну все прибавлялось хлопот. Он нумировал статьи для журнала, распечатывал письма, сводил счеты. При стуке молотка из магазина тотчас отправлялся туда присмотреть за укупоркой вещей. Потом возвращался к конторке и не переставая скрипеть стальным пером, успевал еще отвечать на шутки. В этот вечер он должен был обедать у своего адвоката, а завтра уезжал в Бельгию. Остальная компания болтала о новостях дня, о портрете Кирубини, о полукруглой зале в Академии художеств, о будущей выставке. Пелерен ругал ученых. Перекидывались возражениями, обменивались сплетнями. Комната с низким потолком была так набита, что нельзя было пошевелиться. Дым от сигар стоял в воздухе, и сквозь него огонь розовых свечей просвечивал, как лучи солнца в тумане. Рядом с диваном дверь распахнулась, и вошла высокая худощавая женщина. Её движения были до того резки, что брелоки на её часах так и подпрыгивая на её чёрном шёлковом платье. Это была та самая женщина, которую Фредерик Мельком видел прошлым летом в театре пале рояля Некоторые из присутствовавших, назвав её по имени, обменялись с ней рукопожатием. Гюссана удалось наконец сорвать с хозяина 50 франков. Часы пробили семь, все ушли. Арну попросил Пилирана остаться, а сам ушёл с мадмуазель Ватназ в уборную. Фредерик не мог расслышать их разговора, потому что они шептались. Однако женский голос громко произнёс. Уж полгода как дело сделано, а я всё ещё жду. Последовало продолжительное молчание. Потом Мадмозель Ватназ снова появилась. Арну опять ей чего-то наобещал. Да-да, погодите ещё, тогда увидим. Прощайте, счастливец, сказала она, уходя. Арну быстро прошёл опять в уборную, вымазал усы помадой подёрнул подтяжки, чтобы натянуть штрипки. Потом стал мыть руки и в то же время говорил. Мне бы нужно две картинки вделать над дверьми, по 250 франков за штуку. В жанре Буша, вы согласны? Пожалуй, отвечал художник, покраснев. Ну ладно. Не забывайте же моей жены. Фредерик проводил Пелерена до преддвестья Пуассаньер и попросил позволения навещать его, на что художник согласился очень милостиво. Пеллеран читал все трактаты об эстетике, чтобы открыть подлинную теорию прекрасного, после чего он был уверен, что произведет настоящие образцы высокого искусства. Он окружил себя всевозможными вспомогательными средствами: рисунками, гипсами, моделями, гравюрами. Искал, трудился в поте лица, сваливал неудачи на погоду, на свои нервы, на мастерскую, бежал на улицу ловить вдохновение. Ему даже казалось иногда, что оно являлось Начинал работу, потом бросал и задумывал другую, которая должна была быть еще выше. Мучимый жаждой славы, он терял целые дни в спорах, веровал во всякую дрянь: в системы, в критику, в необходимость какого-то упорядочения или реформ в деле искусства. И достигший 50-летнего возраста, все еще только пробовал свои силы. Природная гордость мешала ему падать духом, но он пребывал в постоянном раздражении в том состоянии искусственного и в то же время натурального возбуждения, которое необходимо актёрам. При входе в его квартиру, прежде всего бросались в глаза две громадные картины, на которых местами была только подмалёвка, и видны были одни бурые, красные и синие пятна. Поверх всего полотна была начерчена мелом целая сеть линий, похожая на многократно заштопанный невод. Невозможно было даже разобрать, что это. Леран объяснил сюжеты обеих картин, обозначая пальцем все, что должно быть на пустых местах. Одна представляла безумие Навуходоносора, другая пожар Рима при Нероне. Фредерик искренне любовался ими. Он с благоговением взирал на этюд растрепанных женщин, на пейзажи, где стволы деревьев были преимущественно искривлены бурей, а главное на рисунки пером, напоминавшие то колло Терембранта или Гойя. Но он не знал оригиналов этих подражаний. Все это были грехи молодости, и Пелерен ими больше не дорожил. Он в настоящее время увлекался строгостью стиля, и с большим красноречием распространялся насчет Фидия и Венкельмана. Окружавшие его аксессуары усиливали впечатление его речей. Тут были череп на молитвенном аналое и таган, монашеская ряса. Фредерик даже примерил ее. Приходя рано утром, он заставал художника еще в постели, на скверной складной кровати, прикрытой изодранным ковром. Пилиран усердно посещал театр, а потому ложился спать очень поздно. Ему прислуживала старуха в лохмотьях. Обедал он в харчевнях и любовницы не имел. Разнообразные сведения, которых он нахватался без всякого порядка, Давали ему возможность сыпать призобавными парадоксами. Его ненависть к пошлости и буржуазности выливалась потоками едких насмешек и великолепного валеризма. А к старым мастерам он питал такое восторженное обожание, которое чуть ли не возвышало его до них. Но Над чего он никогда не упоминала госпоже Арну? Что до ее мужа? Он называл его то славным малым, то просто шарлатаном. Фредерик все ждал, когда он будет более откровенным. Однажды, рассматривая рисунки в одной папке, он напал на портрет цыганки, которая напомнила ему черты мадмуазель Ватназ. А так как это особо его интересовало, он пожелал узнать, кто она такая. По мнению Пилерана, она прежде была учительницей в провинции, а теперь здесь давала уроки и подписывала статейки в мелких газетах. Фридрих сказал, что, судя по тому, как она обращается с Арну, можно подумать, что она его любовница. О нет, у него и других много. Тогда молодой человек, отвернувшись, чтобы скрыть краску, залившую его лицо под влиянием гнусных мыслей, произнёс развязно: «И жена, вероятно, платит ему тем же. Несколько. Она честная женщина".